Документ сто шестьдесят третий. Посол Шуленбург в Мид Германии. Телеграмма Москва тринадцатого апреля тысяча девятьсот сорок первого года двадцать один час. Номер восемьсот восемьдесят четыре от тринадцатого апреля. В дополнение к моей телеграмме номер восемьсот восемьдесят три. От 13 апреля не публикуется примечание составителя. Срочно секретно, имперскому министру иностранных дел лично. Первое. Как следует из заявления Мациоки, здешнему итальянскому послу Августо Россо, примечание редакции немецкого издания. Заверение Мацуоки, что он приложит все усилия для ликвидации японских концессий на Северном Сахалине, было письменно подтверждено письмом Мацуоки Молотову. Второе. На вопрос итальянского посла, поднимался ли во время переговоров Мацуоки со Сталиным вопрос об отношениях Советского Союза с Осью, Мацуока ответил, что Сталин сказал ему, что он убежденный сторонник оси и противник Англии и Америки. Третье. Отбытие Моциоки задержалось на час, а затем имело место необычная церемония. Явно неожиданно, как для японцев, так и для русских, вдруг появились Сталин и Молотов и в подчеркнуто дружеской манере приветствовали Моциоку и японцев, которые там присутствовали, и пожелали им приятного путешествия. Затем Сталин громко спросил обо мне, и, найдя меня, подошел, обнял меня за плечи и сказал, мы должны остаться друзьями, и вы должны теперь все для этого сделать. Затем Сталин повернулся к исполняющему обязанности немецкого военного атташе полковнику Крепсу, и, предварительно убедившись, что он немец, сказал ему, «Мы останемся друзьями с вами в любом случае». Сталин, несомненно, приветствовал полковника Крепса и меня, таким образом, намеренно и тем самым сознательно привлек всеобщее внимание многочисленной публики, присутствовавшей при этом. Шуленбург. Заключение пакта о нейтралитете между СССР и Японией В результате переговоров, происходивших в течение последних дней в Москве между председателем Совнаркома СССР и Народным комиссаром иностранных дел товарищем Молотовым и министром иностранных дел Японии господином Иосуке Мацуока, 13 апреля подписан пакт, о нейтралитете между Советским Союзом и Японией, а также декларация о взаимном уважении территориальной целостности и неприкосновенности границ Монгольской Народной Республики и маньчжоу -го. В переговорах принимали участие товарищ Сталин, а со стороны Японии японский посол в Москве господин Татекава. Правда... 14 апреля 1941 года.